Глава 36. Ты сожгла замок? Марлин. Не могу больше. Жгучие слезы текли по щекам, разрывая душу на части. Сколько еще это может продолжаться? Я не вынесу больше. Сойду с ума. Не знаю, какой промежуток времени провела, сидя на полу и жалея саму себя, утопая в собственном горе. Час или больше. Мне было так плохо, так больно, что хотелось лечь, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Хотела, чтобы Тантас потом пожалел о своих словах и поступках, чтобы понял, кого потерял. «Что я такое несу?» — схлепнула, вытирая влажной дорожки со щек тыльной стороной ладони. «Ни один мужчина не достоин моих мучений. Слишком много чести». Шмыгнув носом, я соскребла себя с пола, трясущейся рукой дотрагиваясь до цепочки правителя, на которой висела его печать. «Мне она больше не нужна», — произнесла я. «Как и ты. Ты тоже мне больше не нужен». Понимала, что горчу родителей своим поступком, а может, даже и разочарую. Но это было выше моих сил. Не могла обречь себя на вечные страдания и выйти замуж за того, кто тесно связан с правителем. Да, я полюбила Тантаса всем сердцем, всей душой, а он взял отказался от меня. Вытер ноги, тем самым причиняя нестерпимую боль. «У меня есть чувство собственного достоинства», — произнесла я, ощущая, что слезы снова подступают. «Пусть я и не могу выкинуть тебя из своего сердца, но ты будешь в нем находиться». Не как что-то трепетное и долгожданное, а как напоминание того, какой дурой я была. Сдернув себя цепочку с печатью Тантаса Карета на Диоре, я аккуратно опустила ее на комод, пытаясь запечатлеть в памяти каждый изгиб летящего дракона. Собирая всю свою выдержку и стойкость по крупицам, я открыла портал у себя дома посреди своей комнаты. Не хотела пока давать знать маме и отцу о своем присутствии. Для начала нужно было привести лицо в порядок и предстать перед ними в самом прекрасном виде и не менее прекрасном расположении духа. Пусть матушка и проницательна, но я постараюсь изо всех сил, чтобы не дать ей даже намека на мои душевные терзания. Примерно полчаса у меня ушло на примочки макияж. Когда лицо и прическа пришли в норму, я снова открыла портал, выходя на первом этаже особняка. «Мама! Папа!» — закричала я. «Я дома!» «Дочка!» — послышался взволнованный голос матушки. раз Марлен приехала! Дочка!» Мама мчалась ко мне с лестницы, и я начала опасаться, как бы она не покатилась с нее кубарем. «Ты одна, а как похорошела!» — охала родительница, обнимая меня. «Дочь!» — голос отца был с легкой насмешкой. «Скажи честно, ты спалила замок правителя и решила укрыться дома?» «Ох, папа!» — печально подумалась мне. «Я спалила не замок правителя, а свое сердце, которое никогда не сможет исцелиться от этой раны». «Ну что за ерунду ты несешь?» — недовольно покачала голову матушка. Дочка соскучилась, вот и приехала. «На самом деле все не совсем так», произнесла я, намереваясь рассказать правду, пусть и не всю. «Я решила не принимать предложение принца. Но...» — выпалила мама. Лирая! прервал ее отец, бросая на свою супругу укоризненный взгляд. «Раз дочь так решила, не стоит ее переубеждать. Ей с ним жить, не нам. Я, если честно, с самого начала был против этой затеи. Не нравилась мне она. Жизнь в замке скучна и однообразна. А какие там особи водятся, так это вообще отдельная история. Но Нейрос раскрыла рот матушка. Я была так благодарна отцу, что словами не передать. И опять эти чертовы слезы выступили на глазах, отчего я часто заморгала. «Что он тебе сделал?» — спросил отец, подходя ближе, и, забрав меня из рук матушки, прижал мою голову к своему крепкому плечу. «Дочь, он тебя обидел?» Все, не смогла больше терпеть. Слезы брызнули из глаз, пропитывая пиджак родителя, который терпеливо ждал, поглаживая меня по волосам, как в детстве. Так хотелось все рассказать ему. О своих мучениях и мгновениях счастья, омраченных словами Тантаса. Но я не могла. Не хотела втягивать в это никого. Пусть моя беда будет только моей бедой и ничей более. Никому больше не позволю так с собой обращаться. Никто больше не ранит меня. Никто. Хорошая моя, — шептал папа, пока безмолвно рыдала у него на плече, сжимая в кулаках ткань его пиджака. Я всегда буду на твоей стороне. Никто не посмеет сделать что-то против твоей воли. Если надо, уедем отсюда. Только не плачь, ты рвешь мне сердце. Схлипывая отстранилась от него, с благодарностью смотря в отцовские глаза, в которых плескалась безграничная забота и тревога. «Как решишь, так и будет», — кивнул он большим пальцем, смахивая слезы с моих щек. «Обещаю тебе». «Спасибо», — вымученно улыбнулась я. «Что бы там ни случилось», — присоединилась мама. «Помни, что у тебя есть мы с папой». Внезапно огромная тень накрыла дом, вызывая у меня учащенное сердцебиение. «Марлен!» Замер папа, наблюдая в окно, как здоровенный черный дракон летит камнем вниз, буквально в метре от земли эффектно превращаясь в правителя. «Ты определенно сожгла замок. Иначе я даже представить себе не могу, зачем к нам пожаловал сам Танто Каритон Диори. Зато мне известно. Подумала я, не имея возможности оторвать взгляды от его статной фигуры» которая размашистым шагом направилась к парадному входу. Но с какими бы намерениями дракон ни пришел, уйдет он отсюда ни с чем.